Открыв дверь, оказываемся в узком холле, передней. Налево и направо от него располагаются с одной стороны передняя комната, гостиная, а за ней – жилая, с другой же – кабинеты-столовая. Кухня и подсобное помещение находятся в подвальном этаже. Стены при входе на две трети высоты от пола покрашены с помощью трафарета простым узором а выше бордюр, начиная от которого до потолка клеились полосатые обои. Как правило, пол в холле выкладывался плиткой. При входе ставились высокое зеркало с полочкой для свечи и подставками для мокрых зонтов, стоячая вешалка для шляп и шкаф для верхней одежды. Гостиная, или как она называлась в викторианское время рисовальная комната, являлась показателем статуса и материальных возможностей обитателей. Здесь выставлялась лучшая мебель и сохранялся идеальный порядок на случай, если кто-нибудь придет. Что же здесь стояло? Софа, атаманка или тахта, стулья с высокими спинками, различные кресла, несколько небольших столиков для написания писем, для шитья и вышивки, для чая, для подсвечников и всяких мелочей, бюро, экраны для камина, этажерки и так далее. В центре неизменно царялся круглый стол, за которым подавали ужин гостям, если не было столовой. Комната с помощью красивых узорных ширм часто делилась на несколько функциональных частей. За ними же хозяйка могла сменить туалет с помощью горничной, и в присутствии гостья если решила направиться куда-нибудь вместе с ней. Кресла были всевозможных форм и размеров. С низкими спинками, высокими, с длинными вытянутыми сиденьями и короткими, чтобы только присесть, полулежачие и строгие. Даже для джентльменов и леди предназначались разные кресла. Мужские, более глубокие, с широкими подлокотниками, Дамские более вертикальные, с крошечными ручками, а то и без них, отвечавшие требованиям моды. Когда акринолиновые юбки в середине столетия, как эпидемий, охватили всю Британию. Еще один критерий для выбора мебели — это ее добротность. Ведь дом вместе с его содержимым переходил позже к детям или внукам. И все те же бюро, столы, серванты, книжные шкафы — часто использовались несколькими поколениями, менявшими только обивку на стульях и креслах. Однако те, кто не мог себе позволить купить дорогую, респектабельную мебель, иногда покупали подделки, подражавшие модному стилю. Например, фанера морилась под махагони красное дерево, пропитанная специальным составом ситцевая обивка для диванов, выдавалась за шелк. Лакированная бумага с разводами имитировала мрамор. Предметы были важны, поскольку они многое говорили о своих хозяевах. Неожиданно и скоро обогатившиеся простые люди, пришедшие к своему богатству разными путями и желавшие показать его, чаще всего не имели культурного воспитания, на котором формировался вкус. Они образовали прослойку общества, не принадлежавшую Ни к аристократии, ни к интеллигентной части среднего класса. Их одежда, дома, мебель – все было чрезмерным и кричащим. Все хвалилось и показывало себя. Для их вкуса изготавливали предметы ярче, больше, золоченнее. У Дикенса читаем «В нашем общем друге». Серебряные вазы, подсвечники, скульптурки – были сделаны так, чтобы выглядеть как можно больше, тяжелее, дороже, и занимать как можно больше места. Абсолютно все чванится. Своим уродством я затмеваю все вокруг. Но зато я из благородного металла, и благородство во мне ровно столько, сколько я вешу. Подделать серебро было несложно, и желавших купить вещи – выглядевшее очень дорого, хотя и безвкусное, и стоившее при этом в несколько раз дешевле, было много. В 1851 году вышло даже несколько статей под названием «Фанерная эпоха». Мистер Поттер в известной и очень популярной книге «Дневник неизвестного» делится с читателями.